Глава 30. Сражение с богом безумства. Как и ожидалось, Шикаку переговоров не захотел. Кланё со мной он был полностью готов, даже, наверное, жаждал предвкушал. в нем, как и во мне, был голод. Мы два хищника, которые не любят быть внизу и присмыкаться перед кем-либо. По моим сведениям, Чоу имел более трех тысяч боевых магов, но реальная мощь клана будет распределяться примерно на 400-500 человек. Что такое реальная мощь клана? РМК это фактически число последователей храма, поделённое на тысячу. Каждый последователь храма приносит одну брахму в день, а на среднего мага нужно примерно по 1000 маны. Отсюда и возникает показатель РМК. Получив людей и мана, РМК клана Накадзима стал равняться сотне. Но я распределил талисманы на все три сотни своих боевых магов. Обделил только тех, кто меньше 25 уровня, и, разумеется, дал более сильным магам талисманы покруче. Так у меня получился десяток личной гвардии. Хотя назвать их прям элитой язык не поворачивается. Среди моих они лучше, но для экспертов и выше просто пушечное мясо. Все десятка почти полностью состоял из людей Оросарахава. Исключением были два человека, которых я привлёк себе накануне. Один из клана Миура, а другой из клана Фудзита. Оба старики без большого потенциала, но с мудростью мастера, что было неплохим показателем для моей армии. Собственно, все мастера, за исключением Вронского, и составляли мою личную гвардию. Илью я оставил в роли командира обороны. Посчитал, что нерационально тащить все лучшие кадры в атаку. из этих же соображений я отдал Вронскому шестерых мастеров, оставив себе только четверых. «Пять минут, господин", доложил Наута. "Эге", ага", закурил я. "Можешь идти к Вронскому. Здесь ты уже не нужен". С межклановой границы на меня смотрел ствол пулеметного дота. Гореона через пять минут Чоу откроет огонь. Сказать честно, эта педантичность в ведении войн меня слегка поражала. В шесть часов утра, как по щелчку пальцев, мирная жизнь сменится кровавой разборкой двух хищников. Магическую пушку тащат, господин, сказал боец из четверки моей гвардии. А вижу, это будет поопаснее пулемета». С характерным танковым скрежетом к нам ехала каменная пушка на гусеничной платформе. Это была разработка Чо, хотя аналоги подобного оружия в мире встречались. Главная цель таких пушек рушить магические барьеры. Они наносили удары прямым толстым лучом. В человека не выпадешь из-за медлительности оружия, а вот в барьер легко. И чего они притащили пушку к границе, Еще и ещё, кажется, самое огромное. Нехарактерное для обычного оружия квадратное дуло было шириной метра под два. Как это дура стреляет, я даже боялся представить. "Заряжают", сказал все тот же мастер. Он был самым разговорчивым, но я его за это никак не порицал. Мне в тишине скучно. Внутри дула пушки действительно стала накапливаться энергия. Заряжаются эти пушки достаточно долго. Скорее всего, энергию влили заранее, но даже так требовалось пару минут на развёртывание. еще вдобавок десять магов-заряжальщиков. Пушка жрала многое. Похоже, ровно в шесть часов эта пушка бахнет по нам, сказал я, кинув бычок на пограничную территорию. Советую разойтись по сторонам, вряд ли вы переживете залп. Господин, вы хотите принять прямой удар магической пушки? «Ага, проверю себе». Я почувствовал легкое беспокойство от своих бойцов, но они просто не понимали мой план. Что сейчас ожидает от меня противник? Он ожидает, что я уйду с линии огня, а затем попытаюсь разрушить пушку. Думаю, Чоу согласен даже на вариант, что их пушка проработает пару секунд, она нанесет разрушение нашему барьеру даже за это короткое время. Что тогда хочу сделать я? Поставить эти магическое зеркало. На тренировках с Гэнтоку я этот прием уже опробовал, так что все должно было получиться. Будет идеально с помощью этого луча разрушить хотя бы первый барьер Чоу, а дальше уже на второй барьер подключится Ята. Он был хорошим специалистом в крушении магической защиты. Противника за исключением тех, что поддерживают пушку не видно. Хотя даже так уже 20 человек. Десятка заряжает, еще десятка держит барьер. Плюс кто-то стоит внутри пулеметного дота. Чего догадывались, что им нельзя держать свои силы в одном месте. Поэтому я не ожидал увидеть сразу все 3.000 их армии. Хотя 3.000 это только маги. Еще пару тысяч будет простыми солдатами с автоматами. Пули в конце концов тоже наносит урон, а значит, огнестрельное оружие вполне себе в ходу. Внутри дула пушки собралось очень много энергии. Интересно догадаются насчет моего плана. В зеркало отражения, есть светлый маг и хотят, чего, должны знать, что я не самый большой специалист по брахме. А в тёмной такой прием пока никто не применял. Я вообще знал много навыков, не свойственных тёмным магам. Секунд десять и бахнет. К бою я подходил с полным хладнокровием. С такийской сталью я разобрался без особых проблем, хотя их мощь тянула примерно на средненький большой храм. Но у Чоу будут сюрпризы, я в этом уверен. Возможно, задуманный Блэкскриг даже не удастся, и придется отступать к своему храму, чтобы позже вернуться перезаряженным. Я специально провел разведку разлома пространства, чтобы при необходимости восстановить силы за считанные полчаса. Смогут ли Чоу пережить 200 моих проклятых меток? Сомневаюсь. Есть шанс, что они переживут сотню, но после моей повторной зарядки порчей им конец. Конечно же, могут помочь какие-нибудь кланы, но я не думаю, что эта помощь будет невероятных масштабов. Воевать за чего, никто не будет. Тем более для чего? Помочь захватить клан на сто тысяч последователей и великим храмом и без того хватает забот. Да и кроме того, хорошая помощь предполагает оплату. Не думаю, что Шикаку намерен делиться. Хотя некоторая помощь, скажем, от тех же Такияма, у Чо есть. Это даже не скрывалось. Бам. Утолщенный луч ярко желтой энергии ударил мое моё антимагическое зеркало. Отражение луча ударило чуть выше вражеской пушки, уничтожая первый барьер врага за пулеметным дотом. Засвистели пули от пулеметов и автоматов. Магические атаки пока в ход не шли, если не считать пушку Со стороны гусеничной платформы что-то кричали, но слова не разобрать. Очевидно, врагу пришла логичная мысль вырубить пушку, но сделать это быстро крайне сложно. Данное оружие было нацелено атаковать непрерывно при любых обстоятельствах. Грубо говоря, легче уничтожить, чем отрубить. Я обошел зеркало, чтобы лучше видеть ситуацию. Крайне не хотелось, чтобы кто-то разрушил мою магию. Но враг пошел другим путем. Люди Чоу побежали прочь от пушки. Возле орудия остался только один человек. Будут взрывать, других вариантов нет. Бам! Прогремело неслабо. Первый пограничный барьер был разрушен, и можно было двигаться дальше. Я сломал пулемёт розчерком и стал методично пробиваться вглубь территорию Чоу, избавляясь либо от солдат, либо от их оружия книг заклинаний и огнестрела. Сильного сопротивления почему-то не видел. Пробиваясь к окраине, я встретил сопротивление более жесточённое. Чоу, что, что-то готовили против меня, но я пока не понимал что именно. Ловушку из Ларкара, возможно. Это первое, что приходило в голову. Однако в режиме сенсорики я чувствовал этот металл. Вторая опасность, которую можно ждать духи. На них моя темная энергия не действует, хотя были идеи, что из девятого ранга можно попробовать. Но духи в любом случае слабая преграда. Найдут ли они кого-то вроде многоликого многорукого или даже сильнее? Сомневаюсь. Мне тут таких средств. Хотя куклу многоликого я продал клану Хонда за 50 миллиардов. Это большие деньги, но их вполне реально найти. Правда, там еще ключ, который тоже стоил очень крупную сумму. И все-таки ловушка из Лоркара. Глубоко под землей на центральной улице Чо была врыта ловушка из самого подлого для охотника металла. Оформили ловушку аккуратно, визуально ничего не предвещало беды. Поставили тут два пулеметных дота, заставляют думать, что это главная преграда на данном участке пути. Обходим, крикнул я своим, поворачивая влево. А, а может, чего изучают меня? Проверяют, попаду ли я в такую ловушку. Потом поставят угрозу сильнее и так по нарастающей. Мы прошли больше двух километров, но реальных попыток меня остановить пока не было. В тылу тоже все хорошо. У нас с фронтом была налажена связь трех сигнальных меток. Легкая угроза, средняя угроза и высокая. Причём, если что-то случится с Ильей, то я сразу получу сигнал высокой угрозы. Свернув с главной улицы, мы неожиданно попали в тупиковый проулок. Расположение домов в квартале Чоу я знал, но, видимо, немного запутался в пройденной дистанции. Решение нашли просто: забраться на крышу по земным ступенькам и двигаться по верху, пока не закончатся пятиэтажные дома. Такая тактика у нас в заготовках предполагалась на случай, если снизу станет слишком жарко. Тут был бывший храм Камацу, господин. А теперь и не скажешь, все снесли до основания. Я обернулся на своих. Будьте начеку. Как-то слишком тихо идет война. Территория Чоу в четыре раза больше территории Накадзима. Чтобы добраться до храма Ченчен -Чен, с моей границы, надо преодолеть расстояние в пять километров. Если бы напали с территории клана Миура, то до священных земель было бы всего полтора километра. Но этот вариант мне не нравился по причине того, что открывались тулы. Мы прошли пятиэтажный район и вновь пошли по низу. Нас встречал очередной пулеметный дот и очередная группа солдат. Мало, и слишком мало. В голове возник вопрос: что же задумал Шикако. Я ожидал большей ярости в главы Глобычево. Мне казалось, что он будет действовать первым номером, но Шикако отдавал это право мне. Еще пару километров ситуация никак не менялась. Враги встречались, но реальной угрозы не было. Что, они заманивают ли меня вглубь квартала с целью взять в плен? Что уже знают, что блокировка телепортации на меня не сработает? тогда в действиише Шикаку появляется смысл. Не дают ложную уверенность в своих действиях. Показали стены храма Чен-Чен. Это самая настоящая крепость в японском стиле, а не храм. Тори были с обратной от меня стороны, но мне не было большого смысла идти к ним. Барьер можно ломать с любой стороны. Защитник храма пока был только один, маг в коричневой мешковатой мантии. Господь только и успел произнести мой боец перед смертью. Всю мою четверку одновременно атаковали какими-то толстыми магическими осколками. Магический уровень моих людей не очень высок, но все же нужно быть очень сильным, чтобы срубить их так просто. Против меня действовал как минимум эксперт. Я уже заждался тебя, Накадзима. Возле мага появились духи воинов в курах, волков и медведей. По три каждого вида. Вооружены топорами и чем-то напоминают коренных индейцев и ракезов. Возможно, духи взяты как раз оттуда. Я ударил рощурком по магу. Духовный барьер. Рака отскочил к стене, чтобы я не достал его рож Мои удары проходили сквозь барьер, но саму защиту я разрушить не мог. Такой приём я уже видел у Аракава. Надо убить духов, чтобы барьер спал. Бог войны Ята, взываю. Рядом со мной появился мой двухметровый бог. Он курил, но в его руке уже был его здоровенный меч. Духов порезать. Ага. С этой задачей Ята справился быстро. Духи были уничтожены буквально за секунды. Я пошел к барьеру, но духовная защита все еще стояла. «Темная магия тебе здесь не поможет, это духовный барьер. Я понял это. Странно, что защита не исчезла. Ты же перерезал всех духов. Вспоминаешь бой с Нет. Тут немного другой случай. Я-то ударил по духовному барьеру защита исчезла с характерным свистящим звуком, словно тысяча духов хором произнесла у, -у, -у, -у, -у". вражеский маг ретировался в портал в стене. Видно эксперту нечего показать, кроме искусства управления духами. Birthday, Что дальше? спросил я, то подходя ближе к храму. Ломать барьер? Да, слегка задумчиво произнес я, повернув голову вправо. В метрах тридцати от нас появился очень самоуверенного вида идее мужик. Его глаза были закрыты солнцезащитными очками, в руках коктейль, а на мускулистом теле расстегнутая рубашка в гавайском стиле. Нет, это не простой человек. Это какой-то бог. "Здорово", расслабленно махнул рукой незнакомец, подходя ближе. "Вы только пришли, похоже, я даже не опоздал". Он опасен. Энергия бога дошла до меня замедленной волной, и с каждой секундой я чувствовал, как меня накрывает мощью незнакомца. Но это не бог смерти Ченчена. Тогда кто? я «Я-то ты. Я хотел спросить, имеет ли бог войны сейчас уязвимость. Сломав барьер, я-то выступил против человека, а значит, некоторое время его можно убить по-настоящему, без воскрешения. Время уязвимости зависит от того, насколько сильное было вмешательство. Сейчас, наверное, всего пару минут. Но я не успел даже задать вопрос, как незнакомый бог атаковал. Я то отбил первый удар меча, но следующий разрезал его пополам. Скорость, с которой враг сократил дистанцию, была сродни телепортации. Среагировать было практически невозможно. Своим росчерком я ударил спину вражеского бога, когда все, по сути было кончено. Я-то, только не говори, что тебя убили в уязвимости. Смерть во время боя желанна для любого бога войны. Я так кашлянул кровью. Эрни, не доверяй беша. Вято вонзилось множество мечей. Все, труп. Еще пару секунд, и тело бога исчезло. Это было слишком легко, заявил вражеский бог. Из его рук пропал меч и снова появился бокал. На этот раз махита. Мужик выдал через трубку небольшой глоток и улыбнулся. Кто ты такой, черт побери? Я врубил призрачную метку девятого ранга. Экономить тут было опасно для жизни. «Тайлер Ди Морган, бог безумства и развлечений. На балкон храма вышел Шикаку. Судя по выражению лица, он чувствовал полный контроль над ситуацией. Что же за монстра ты сюда притащил? Ведь я-то не слабак. Пробить его защиту с одного удара еще надо умудриться, тем более сейчас, когда наш храм стал большим. Как насчет капитуляции на Кадзим? Твой бог мертв. Талисманы перестали давать брахму твоим воинам. Некоторый запас у них остался, только он быстро кончится при осаде. Но главная проблема для тебя это Тайлер. Его себе не победить. Я все же попробую. Богов я в своей жизни еще не убивал. Коктейль в руке Тайлера сменился на причудливый меч треугольной формы. В прошлый раз был другой клинок. Бог безумства и развлечений, значит. От такого можно ожидать все что угодно. Я врубил навык концентрации на противнике. Это еще называют дуэльным навыком лучше сражаешься с одним конкретным врагом но становишься чуть уязвимее для других противников конкретно в данный момент в такой навык мне подходил хотя я и не любил подобный прием. кости антимагия коса это довольно простая комбинация которую стоит попробовать с самого начала я создал меч и одновременно с этим костяная рука схватила тайлера и есть доступ к телу антимагия и теперь коса я провел комбинацию на самую последнюю секунду тайлер выскользнул и телепортировался возле меня Удар меча прорезал мне бок под самым ребром. Я отскочил в сторону. Скорость в сочетании с телепортацией. А еще пробивная мощь, которая режет мой защитный покров без каких-либо проблем. Я повернулся к Тайлеру и зарядил по нему еще одной косой. Он парировал удар своим мечом, показывая, что его магическая защита тоже на хорошем уровне. "Ты довольно неплох", сказал Тайлер, рассеяв меч. В его руке появился очередной коктейль. На этот раз что-то алое. Я попытался регенерировать свою рану и с ужасом понял, что не могу сделать такую простую для охотника вещь. Потеряв уже прилично крови, я понял, что надо срочно сделать перевязку. Магия-то получилось сделать всего за секунду. Закончил ровно тогда, когда Тайлер вновь начал говорить. Твои раны не заживут, пока я не сниму с тебя свое проклятие. Советую послушать, Шикаку и капитулировать. Шансов сражения со мной у тебя действительно нет незаживающая рана такая магия не укладывалась в голове я бы даже не поверил если бы не почувствовал на собственной шкуре Черт, и что же делать с этим тайлером